крал дракона глава первая принцесса на заборе далеко далеко в одном королевстве жила была прекрасная принцесса вот однажды утром перелезала она через забор и зацепилась за гвоздь ногу расцарапала ужас Сидит принцесса на заборе и решает вечный вопрос. Что делать? Можно пойти к гафмейстерине, чтобы она смазала ногу йодом. Тогда принцессе достанется. Туда не лезь, там не ходи. И вообще, что за надзаборное поведение? Нехорошо-с. Можно к гафмейстерине не ходить, но боязно. А вдруг на заборе рядом с принцессой сидели страшные микробы? Пролезли в ранку и теперь грызут ее, принцессу, изнутри. Кошмар. Принцесса уже совсем было решила сдаться Гафмейстерине, как вдруг увидела под забором незнакомого мальчишку. Он с интересом смотрел на принцессу, а потом задал глупый вопрос. «Что ты там делаешь?» Принцесса считала, что на глупые вопросы имеет право давать глупые ответы, и сказала На страже стою, э, то есть сижу, чтоб враги врасплох не застали. Мальчишка так удивился, что не нашелся, что сказать. Принцесса тоже удивилась, что он поверил, и решила изящно спрыгнуть с забора, сколько можно тут торчать, в конце концов. Но большого изящества не получилось. Принцесса была не очень спортивная девочка и растянулась на траве с громким шмяком. Мальчишка открыл рот, чтобы достойно прокомментировать события, но принцесса его опередила. Она сделала вид, что нарочно так легла, прижала ухо к земле и сказала, «Да, точно, я не ошиблась. Слышу, земля гудит, с запада наступают, не меньше четырех кавалерийских полков. Пойду прикажу маршалу». И гордо прошагала мимо мальчика к служебному входу во дворец. Очень хотелось показать язык, Но это разрушило бы возвышенный образ стража Отечества, и принцесса удержалась. Гофмистерина налетела на принцессу в коридоре. Принцесса открыла было рот, чтобы сказать, что она благовоспитанно гуляла, а на нее налетел выпрыгнувший из забора взбесившийся гвоздь, который летел по саду, и поцарапал ей ногу. Но Гофмистерина всплеснула руками. «Ваше высочество, куда вы пропали? Скорее одеваться! Сейчас большой прием! Приехали франспанские послы!» И поволокла принцессу в гардеробную. Там ее смазали йодом и напялили длинное жесткое платье, шитое золотом и серебром. Оно всегда напоминало принцессе никелированную кастрюльку, и ходить в нем было так же удобно. Принцессину косичку попытались расчесать, но в спешке махнули рукой и запихнули в жемчужную сетку, сверху нахлобучили корону, булавкой закрепили мантию, пуговица оторвалась на прошлом приеме, да принцесса забыла пришить. Вроде все. Негнущаяся принцесса двинулась к двери в тронный зал. «Очки!» — трагическим шепотом напомнила гофмистерина. Принцесса вздохнула и сняла очки. По этикету во время большого приема очки не полагались. Естественно, этот этикет сочинялся тогда, когда очки еще просто не изобрели. Принцесса без очков видела все туманно, поэтому двигалась в тронном зале с осторожностью, которую некоторые наивные люди принимали за величавость. Его величество Фредерик второй и ее высочество Элеонора Гвинеда Амританская. Это объявил церемонимейстер, стукнув в пол разукрашенной палкой с перьями. Когда принцесса была маленькая, ей хотелось стащить эту палку и поскакать на ней верхом, как на лошадке. Сейчас уже, конечно, не хочется, сейчас она большая. Король подмигнул принцессе, и под звуки торжественного марша они возникли в тронном зале и уселись. Принцесса сразу начала милостиво улыбаться, больше делать было нечего. Слушать, что говорили всякие сановники и послы, принцессе не разрешалось. То есть, пожалуйста, слушай на здоровье, но не зевай. А принцесса, послушав и попытавшись вникнуть, начинала неудержимо зевать. Причем так аппетитно, что к ней присоединялись король, придворные, иностранные гости — Получался небольшой прием, а замок спящей красавицы перед засыпанием, так что принцессе слушать не рекомендовалось. Смотреть можно было, но без очков все лица расплывались в туманные пятна. Иногда принцесса развлекалась тем, что воображала на месте носа какого-нибудь заморского посла свиной пятачок, но это быстро надоедало. Соскучившись, принцесса забывала милостиво улыбаться, и мистерина, прячущаяся за балдахином, тыкала ее указкой в спину. В спинке трона была проверчена специальная дырочка для указки. Спохватившись, тыкнутая принцесса лихорадочно начинала милостиво улыбаться. Итак, принцесса поерзала на троне, усаживаясь поудобнее. Гофмистерина слегка тронула ее указкой для профилактики и большой прием начался. — бу Толстый франспанский посол бубнил что-то про мир во всем мире. Под это монотонное бормотание принцесса начала клевать носом. — Бу-бу-бу-бу-бу-бу, кошка села на трубу, чудилась ей. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, лапкой стукнула по лбу. Бу-бу-бу, бу-бу-бу, предсказать свою судьбу. — Что? Какую судьбу? — принцесса очнулась. Нам не дано предсказать судьбу, также монотонно читал посол по бумажке, но для упрочения мира во всем мире мы предлагаем скрепить союз между нашими державами династическим браком. Мы имеем честь просить руки Ее Высочества, наследницы престола Элеонора Гвинеды Амританской, для Его Высочества, принца Себастьяна Ансельма-Франспанского. И уточнил в скобках младшего. «Однако вовремя я проснулась», — подумала принцесса, «а то они меня спящую замуж выпихнули бы, синих станется», — и посмотрела на отца. Король важно сидел на троне, и на лице у него было выражение «А я самый умный, все знаю, что вы мне скажете». Принцесса знала папочку как облупленного и помнила, что это выражение означает у него крайнюю степень изумления и растерянности, Явно не ожидал он сватовства. Тут толстый посол поклонился и выдвинул из толпы своих второстепенных послов мальчишку. Видимо, это и был жених. Что-то в нем показалось принцессе знакомым, но без очков принц расплывался, как клякса в тетрадке. Принцесса милостиво улыбнулась, и свирепея зашипела уголком рта в сторону отца. «Очки срочно подай!» Король немного пришел в себя, подмигнул дочери и сказал послам. «Ваше любезное предложение наполняет нас неизъяснимым блаженством!» «Это кого как?» Опять зашипела принцесса, но король пихнул ее локтем и продолжил. «Моя кроткая дочь просто трепещет от смущения!» И строго посмотрел на принцессу. Та спохватилась и затрепетала так убедительно, что чуть трон не перевернула. — Хватит, хватит, потрепетала и будет, — сказал король, придерживая принцессин трон за подлокотник. — Итак, господа послы, мы польщены вашим предложением и желаем продолжить обсуждение сего предмета во время очередной аудиенции. В переводе на нормальный язык это означало «приходите завтра, а сегодня я не знаю, чего вам сказать, может, завтра осенит». Все начали расходиться, тронный зал быстро опустел. Король тоже хотел смыться, но принцесса поймала его за рукав мантии и заорала. «Очки! Хочу носить очки на всех приемах! Из-за вашего дурацкого этикета жениха не разглядела!» Подсунут, черти что, а я мучайся всю жизнь. Ваше высочество, как вы выражаетесь? ужаснулась гофмеистирина. Нельзя говорить. Черти что! Надо говорить, неведомо что. Подсунут! Подсунут, черти что, неведомое! поправилась принцесса и водрузила на нас поданные Фрейлиной очки. — Из-за вас ни одного посла в лицо толком не видела. Встречу не узнаю, обзову дворником, вам же конфуз будет. — Да что же делать, если про очки в этикете ни слова? — чуть не плача развела руками гофмистерина. — Вот, судите сами, уложение о надлежащем обмундировании королевского дома особ на случай парадных церемоний, страница пятьсот семь. По елику платье, суть, символы отражения самодержавной идеи, и, будучи воное во время непременным условиям его соблюдаемо, то почитать необходимым во время большого приема наследной принцессе носить. Золотое платье до полу, дабы не оскорблять стыдливости приличной невинной деве, волосы без челки, убранные в сетку от двадцати шести нитях корону большую со 18 бриллиантами общий вес шесть кило и мантию удлиненную два на шесть метров с выточками расклешенную к низу где тут про очки а ладно ладно поморщился король бог с ним с уложением доченька а что если контактные линзы попробовать это такие стеклышки их приклеивают к глазам и совсем незаметно ни одно уложение не придерется «Да пробовала я контактные линзы!» — взвыла принцесса. «У меня от них глаза чешутся и слезы ручьем!» «Слезы? Слезы ничего!» — оживился король. «Это будет показывать твою чувствительную натуру, даже изысканно! Опять же, прецедент был, царевна не смеяна!» «А чесаться во время большого приема тоже изысканно!» — возмутилась принцесса. «Нет, чесаться не надо», — подумав, изрек король. «Контактные линзы отпадают. Что же делать?» э «Можно выпустить указ», — осторожно вмешался первый министр. «Поправку к конституции, то есть к уложению. Всего два слова и очки». «Что же это за указ в два слова?» — фыркнул король. «Представляете, герольды на площади будут указ оглашать. Встанут в позу и заорут. И очки! У моего народа с перепугу революции случится!» «Не надо так шутить, ваше величество», — строго сказал первый министр. Указ можно и подлиннее, а и очки вставить в уложение, в самый конец, после слов «расклешенную книзу». Получится мантию «расклешенную книзу» и очки. Гофмистерина хотела возразить, но король махнул рукой. «Пиши указ, вставляй слова, только отстанет от меня. Такая погода, а мы торчим в духоте. У меня свидание, то есть деловой визит по поводу финансов». И опять хотел сбежать, но министр спросил. «А что со сватовством? Надо хорошенько обсудить этот вопрос. Наша-то принцесса, наследная, единственная. А они принца подсунули младшего. Опять же, по слухам, у мальчика не все в порядке с происхождением. Говорят, что он...» Министр покосился на принцессу и закончил деликатно. «Ну, очень уж младший». «И он ниже меня!» — встряла принцесса. «Я без очков подробности вроде лица не видела, но рост заметно ниже!» «Рост в мужчине не главное!» — хохотнул король. «А что главное?» — заинтересовалась принцесса. «Ну...» — король замялся и неуверенно сказал. «Ум!» «Ум не разглядишь!» — вздохнула принцесса. «Даже в очках!» Лучше уж я на рост ориентироваться буду. «О, -о, О! воскликнул вдруг первый министр, какое несчастье! Что еще? недовольно спросил король, уже почти выходя из зала. Я, по вашему приказу, вставил слова и очки в уложение, расстроенно сказал первый министр, но за болтовней, то есть за обсуждением проблемы. Перепутал и вставил эти слова не после слов расклешенную книзу, а до них. Получилось мантию, удлиненную 2 на 6 метров с выточками, и очки расклешенные книзу. Все, дочка, хмыкнул король, ты обречена носить расклешенные очки. Хорошо, что он не вставил и очки перед словами 2 на 6 метров вздохнула принцесса, шестиметровые очки. Хотя тогда точно всего принца в подробностях разглядела бы.